Столовые в доме Серебряковых. Ночь. Серебряков сидит в кресле перед открытым окном и дремлет. Елена Андреевна сидит подле него и тоже дремлет. Кто здесь, Соня, ты? Это я. Ох, это ты, Леночка. Невыносимая боль. Тебя бледно. Я Александр Цветаев. Не, нет, нет, мне душно. Ох, я сейчас задремал. Мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это, это не подагра, это скорее ревматизм, который сейчас, сейчас. 20 минут первую. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас. А? Утром поищи Батюшкова. Помнится, он был у нас. Я ну, почему мне так тяжело дышать? А? Ты устал, ты вторую ночь не спишь. Говорят, у Тургенева... От подагры сделалась грудная жаба. Да, боюсь, как бы у меня не было. Проклятый отвратительной старость, черт бы ее побрал. Да когда я постарел, я стал сам себе противен. Да и вам, конечно, противно на меня смотреть. Ты говоришь своей старости таким тоном, словно все и виноваты. Mm -hmm. Что ты mm -hmm. Стар... Ну тебе же первый я противен. Ну да нет, я понимаю. Я понимаю. Конечно, ты здорово, красиво жить хочешь, а я старик почти труп. И, конечно, глупо, что я еще до сих пор жив. Ну, ничего, ничего, погодите. Недолго вам осталось терпеть. Скоро я освобожу всех вас. Я изнемогаю, ради бога, молчи. Тут да. выходит так, что благодаря мне все изнемогают, скучают. Губит свою молодость. Один я, наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно. Молчи, ты меня замучил. Да, я всех замучил, конечно. Ты Сима, скажи, что ты хочешь от меня. Да, да, ничего. Ну, тогда молчи. Я прошу. Странное дело. Вот заговорит Иван Петрович или эта старая идиотка Марья Васильевна. Ничего, ничего все слушают. А скажи хоть я одно слово, все начинают чувствовать себя несчастными даже голос мой противен. Ну, я допускаю, я эгоист, я противен, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил этого? Неужели, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей? Никто у тебя твоих прав не оспаривает. Никто. Ветер поднялся. Я за твои для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтеным товарищам и вдруг ни с того, ни с чего оказаться в этом склепе. Каждый день видеть ничтожных людей, слушать ненужные разговоры. Нет, нет. Я жить хочу. Я, я люблю известность, успех, шум. А здесь как в ссылке. Каждую минуту досковать о прошлом. Следить за успехами других, бояться смерти, нет, нет, не могу, не могу, не могу, я жить хочу, а тут тут не хотят мне простить моей старости. А, погоди, ну имей терпение, а. через 5-6 лет я тоже буду стара, погоди. А. Ты сам приказал послать за доктором Астровым. Когда он приехал, ты отказываешься его принять? Ну, Это не деликатно, только напрасно побеспокоили человека. Ну, а что мне твой Астров? Он в медицине понимает столько, как я в астрономии. Да. Ну, не выписывай же сюда для твоей подагры целые медицинские факультеты. Да ну, с этим Еродиум я разговаривать не желаю. Угодно, мне все равно. Ох, который перчился. Который теперь час. Первый. Душно. Соня, дай мне со стола капать. Сейчас. Ах, да ну не эти, ну, ну ни о чем нельзя попросить. Пожалуйста, не капризничай. Может быть это некоторым и нравится, а меня избавь. Сделай минус, я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня все Входит твой Он как? Блин, Соня. Идите спать. Нет. я пришел вас сменить. Нет, нет, нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он меня заговорит. Это... Надо же дать им покоя, они другую ночь не спят. Ну? Хорошо, пусть идут спать, Ну и ты тоже, нет, я, я умоляю тебя, во имя нашей прежней дружбы, ну, не, не, не спорь. ну, после. Прежней говорим... нашей да, дружбы, да, да. прежней. Да. Замолчи, дядя. Ой, умоляю тебя, не уходи, дорогая моя, не оставляй меня с ним, он меня заговорил. Входит Марина со свечой. Ты блошилась, нянечка, поздно уже. Суновар, со станами убрал и не очень-то я. Ну да, вот все не спят и снемогают. Один только я наслаждаюсь жизнью. Что, батюшка, ой. Да, а у меня у самой-то ноги так и гудут, так и гудут. А это у вас давний болезнь. Вера Петровна, покойница Сонечкина, мать бывал. Ночи не спит, убивается. Очень она вас любила. Старый, что малый. Хочется, чтоб пожалел кто. А стариков никому не жалко. Нет. Пойдем, батюшка. Пойдем в постельку. Пойдем, я тебя липовым чайком напою. Ножки твои согрею. И Богу за тебя помолюсь Пойдем, Марина. Пойдем. Пойдем. Нет, иду мы туда. Так, А совсем Серебряков, Соня и Марина уходят. В комнате остаются Елена Андреевна и Войницкий. Я едва на ногах стою. Вы сни, с самим собой. Вот уже третью ночь не сплю. Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих прошу и профессора. Профессор раздражен мне не верит. Вас боится. Соня злится на отца, злится на меня. Не разговаривает со мной вот уже две недели. Вы ненавидите мужа, открыто презираете свою мать. Я раздражена, Я сегодня раз двадцать принимала сплакать. Нет, неблагополучно в этом доме. Оставим философию. Вы, Иван Петрович, вы образованный, умные. И, кажется, должны вы понимать, что мир, мир погибает не от пожаров, не от разбойников, а от этой ненависти. От этой враги, от этих мелких гряз. И ваше дело не ворчать, а мирить нас всех. Ну, помирите сначала меня с самим собой, дорогая. Ну оставьте, оставьте, выходите. Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится. Легко вздохнет, одного меня не освежит гроза. Днем и ночью точит меня мысль, точно домовой, что жизнь моя потеряна без возврата. Прошлого нет, но глупо израсходовано на пустяки. А настоящее нелепо по своей глупости. Вот вы, моя любовь! Куда мне их девать? Что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, Как уч солнца, попавшим в яму. И сам я гибну. Да вы мне говорите о своей любви. Я не знаю... Я как-то ступею. Я не знаю, что мне говорить. Простите, я... Я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи. Дорогая моя, чудная. Чудная. И вас, как и швы. Ну пьяны. Может быть, может быть, может быть. А где доктор? Он там. У меня ночует. Может быть, может быть, в... И сегодня пили. К чему это? Все-таки на жизнь, похоже. Елена, не перебивайте меня. Ну, раньше я... вы никогда не пили, никогда так много не говорили. Идите спать. Мне с вами с вами скучно. Дорогая моя, дорогая, чудная. Давьте вы меня в покой. Десять лет назад я встречал ее покойной сестры, тогда ей было 17, а мне 37. Почему тогда я не влюбился и не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно, и теперь была бы она моей женой. Мы бы сейчас проснулись от грозы, она бы испугалась грома, а я бы держал ее в своих объятиях шептал, не бойся, я здесь. Я обожал этого профессора. Этого жалкого подаголя. Я работал на него как вол. Я и Соня выжимали из этого имени последние соки. Мы точно кулаки торговали постным маслом, горохом, творогом, сами куска не доедали, чтобы из грошей и копеек собирать тысячи и посылать ему. Я гордился им, его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным. Боже мой, теперь... Вот он вышел в отставку. Теперь уже виден весь итог его, его жизни. После его не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, он ничто. Мыльный пузырь. Я обман. Вижу. Вижу уже столько обманут. Обман обманут. Обманус! Входит Астрар в сертуке, без жилета ага. и без галстука. Он навеселе. За ним телегин с гитарой. Все спят! Ты один здесь, там нет, а меня гроза разбудила, ох, важный дождик, который теперь час. Черт его знает. Но мне как будто показался здесь голос Елена Андреевна. Сейчас она была здесь. Ох, роскошная женщина. Так, и как-то тихо, так, тихо, так, но тихо, тихо, тихо, тихо, хоть и пить, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, И тульские тем городам надоел своей подагрой. А. Он болен или притворяется? Болен. А что ты такой печальный? Профессору жаль, что ли? Оставь меня. А то, может, профессор что влюблён, а? Она мой друг. Уже? Что значит это уже? Женщина может быть другом мужчины, Лишь в такой последовательность сначала приятель, потом любовница, а потом уж друг. Пошляческая философия. Да? <свист> вот так. Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. А, видишь, я и пьян, а вот, наверное, я так нап напиваюсь один раз в месяц и когда.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 Кто ми спят? Свафля, играй. А -а -а. Вот, вот. Давай. Выпить бы надо. Пойдем, по-моему, у нас, кажется, там еще коньяк остался. А рассветёт, ко мне поедем. Игорь? У меня есть пешек, который никогда не скажет, идет, а все идет <режит> мошенник страх. Астров увидел входящую соню. Ух, извините. Извините, я без галсту. Ну так что, идет? you're